Часть вторая. Подготовил ли войс для нас радушную встречу в Республике Белис? Ага! Значит, он хочет, чтобы мы присоединились к созданной им антиролонской коалиции? Ага. Наблюдая за ответами Сайруса, Райнер спросил дрожащим голосом: Тогда, Сайрус, кто был тем, кто принял предложение Войса? Нет, на самом деле он спросил это голосом, дрожащим от страха, затем затаил дыхание, потому что слишком нервничал. Потому что если тот, кто принял предложение Войса, не был Туали, что если это был не Туали, который должен был вести этих граждан и солдат Нельфы? Это будет означать, что Туали действительно умер. Если Туали умер, значит Кефар тоже умерла. Куку тоже была мертва. И он не знал, почему Феррис, которая должна была быть с ними, пропала без вести. Из-за грязи на теле казалось, что произошло два или три боя. В этот момент была вероятной смерти Феррис, потому что она не успела залечить свои раны. Его воображение разыгралось. Райнера начало от этого тошнить. Он хотел кричать, он хотел рыдать. но Он заставил себя успокоиться. Даже так он не мог заставить себя дышать. Если Сайрус не ответит, он умрет из-за нехватки воздуха, подумалось ему. В этот момент Туали сама сказал, «Если это кто-то, кого ты -то знаешь, тогда мы можем доверять ему», сказал Сайрус. Райнер выдохнул. Затем он поморщился, но не смог удержаться от смеха. «Ура, он все еще жив!» Заставил же он всех поволноваться. Ему хотелось смеяться, но он заставил себя остановиться. Он был ужасным человеком, который мог смеяться, потому что его товарищи были еще живы. «Но все же...» «Это здорово!» Сказал Райнер. «А где сейчас туаля?» Сайрус указал позади него на большую крытую повозку, скрывающую находящихся внутри от взора остальных. «Там. Но сначала я должен тебе кое-что сказать. Что? Странный луч Роланда повредил тело туаля сама. Половина его тела повреждена. С такой большой раной его невозможно спасти». Райнеру было трудно понять, что сказал Сайрус. «А? Вот и все, что он смог выдавить из тебя. Но Сайрус продолжил. «Но людям еще не сказали этого. Прежде чем мы достигнем Республики Белис, мы будем говорить людям, что Туали сама отвечает за все. Это моральное успокоение необходимо. Текущая ситуация не очень стабильна. Если поползут слухи о гибели Туали сама в битве, люди не смогут двигаться дальше. Поэтому после того, как вы увидите Туали сама, не плачьте. Ваше лицо уже и так вас выдает. Как вы думаете, вы единственный, кто хочет плакать? Не будь наивным». «Мне удалось покинуть Нельфу и начать это путешествие. На пути, которым мы идем, нет никаких препятствий. Так что смейся. Смейся, когда пойдешь к туале сама. Не распространяй это бессмысленное беспокойство среди людей, которые потеряли свои семьи и товарищей, но все еще продолжают двигаться». Сайрус сказал это спокойно и уверенно. На это Райнер тихо ответил. «Да, я прошу прощения». Он понял Сайруса. Среди граждан были дети, были такие дети, которые видели, как их семья исчезла прямо перед ними, все боролись со своей болью и продолжали двигаться. Он не мог быть таким наивным. Райнер тихо рассмеялся. Он смеялся, но был на грани того, чтобы разрыдаться. Сайрус кивнул. «Туали сама в той повозке. Думаю, это стратегия битвы. Вы можете пойти поприветствовать его». Он сказал это другим громким голосом, чтобы даже окружающие могли слышать это. Поэтому Райнер ответил: Я понял. Затем он ушел, он подошел к повозке, перевозящей туале. Одернул тканевую шторку повозки и заглянул внутрь. Там были туале, кефар, Аруа, Куку и даже Феррис. Все смотрели на него, смотрели на Райнера. затем Кефар сказала со слезами на глазах: Райнер! Она держала в руке странный камень и отчаянно прижимала его к плечу туале. Нет, это была часть его тела, где раньше было плечо. Да, его правое плечо исчезло. Нет, это было не только его плечо. Правая сторона его груди, его правая рука и правая нога тоже. Правая сторона его тела, третье его тело исчезло, как будто ее никогда не существовало. Кефар заговорила с ним дрожащим, хриплым и почти неслышным голосом. Он пытался защитить меня от этого луча света, но она не смогла продолжить, хотя этого было уже достаточно, чтобы он понял. Поэтому Райнер сказал "Я выглядишь живчиком, Туале». Тот, кажется, был в сознании и услышал его. Он повернулся к Райнеру. «Эта шутка не смешная». Хотя он так и сказал, все же засмеялся. Райнер забрался в повозку и подошел к Туале. Феррис встала. «Иди сюда, Райнер». «Сказала она, уступая ему свое место». Райнер кивнул. «Спасибо». Он сел по левую сторону Толи и посмотрел на его бледное лицо. «Защищал Кефар?» «А?» Толя засмеялся и сказал. «Защищать девушек вполне ожидаемо, не так ли?» «Да уж». «Так скажи это, Кефар-сан». «Скажи и не плакать». «В любом случае, я бы умер на поле битвы, в конце концов». Но Кефор всё ещё отчаянно прижимала светящийся камень к телу Туале. Но это все, что она смогла сказать, потому что она задыхалась от слёз и рыданий. Рейнер посмотрел на камень, который она держала. «Это Выса? спросил он. Феррис кивнула. Он сказал, что это лечебный камень, это реликвия героев. Сказал, хотя у него есть свои пределы, но он может лечить смертельные раны. Услышав это, Райнер снова посмотрел на камень, затем на рану, на которую тот давил. Удивительно, но кровь уже прекратилась. Рана начала заживать, плоть начала восстанавливаться, и его тело исцелялось. Но, тем не менее, жизнь покидала Туале. Вероятно, потому что рана Туале была смертельной. Туале сказал, «Благодаря этому камню я смог остаться в живых и дождаться пробуждения Райнерсана. Сана». «Сказал он усталым вымоченным голосом». Райнер ответил, «Что ты говоришь? Я вот-вот умру. Личные дела, я знаю их лучше всех». «Да уж, да, это болезненно». Но он покачал головой. По сравнению с детьми, которые потеряли своих родителей, но никто не пришел, чтобы спасти их, нет добродетелей, нет добродетельных компаньонов, которые могли бы прийти им на помощь. Это боль – ничто». Он посмотрел за пределы повозки с выражением грусти на лице. Конечно, чтобы никто снаружи не мог увидеть умирающего Туали, на окне были занавески, но это было не то, что он видел. Он смотрел на страдания в сердцах людей вне повозки. Он посмотрел на Туали. Смотрел в его глаза, в которых медленно угасала жизнь. «И?» – спросил Райнер. Туали посмотрел на него и улыбнулся. «Я ждал, когда ты проснешься. Услышав это, Райнер раздраженно скривился. «Это лицо говорит, что ты снова хочешь нагрузить на меня что-то неприятное ты угадал. Я не хочу. Что бы ты ни хотел, чтоб я сделал для тебя, я не хочу этого делать. Ты можешь продолжить жить сам и сделать это самостоятельно. Я не могу нести время жизни многих людей. Пожалуйста, райнерсан больше нет никого, на кого я мог бы положиться, кроме тебя». Толли запнулся на этом месте... Вдруг он внезапно замолчал. Рейнер знал, жизнь быстро уходит из его тела и исчезает. Подожди, Эй! хотя Райнер так сказал, толи лишь улыбнулся в ответ. Хорошо, забудь об этом. В любом случае Райнер Сан определенно сделает это. Ах, наконец, я увижу вас всех. Это все, что он смог сказать. Затем он замолчал, все закончилось. Жизнь Толи неожиданно закончилась так просто. «Нет! Подожди, ты врешь. Нет! Нет!» Закричала Кефар. Ару и Куку плакали, Феррис не смотрела на них. Она смотрела вдаль, несмотря на то, что кусок ткани закрывал ей вид наружу. А Райнер держал оставшуюся руку Толи, и затем... «Ну вот снова. Он снова навязал мне очень хлопотную работу, я этим не буду заниматься». «Я не хочу нести бремя жизни людей. Разбирайся с подобными неприятностями самостоятельно!» Сказал он, нежно, но крепко держа руку Туале. Он чувствовал, как искажается от боли его лицо, чувствовал, что слезы готовы палиться. Но он усилием воли заставил себя сдержаться, ведь, как сказал Туале, были люди, которым повезло больше, чем ему. Люди за пределами этой повозки... которые несут большую боль и ещё больше людей, которые скорбят из-за этой глупой войны. Итак, поэтому он сдержал слезы. «А, чёрт возьми! Чёрт! Я знаю! Я сделаю это хорошо! Я понесу время жизни этих людей, и твое тоже! Всё это... Итак...» С этими словами Райнер посмотрел на лицо Туали, посмотрел на все еще улыбающееся лицо Туали, который был мёртв. Он закрыл его глаза... помог закрыть его теплые добрые глаза. Затем... «Итак, я сделаю это, так что спи спокойно, простак!» Сказал он встал. Феррис посмотрела на него и сказала что-то так ей несвойственное. «Ты в порядке, Райнер?» На что Рейнер спросил в ответ. «А ты?» С лицом лишённым каких-либо эмоций она ответила. «Нет. Понятно. Тогда давай поменяемся. Когда я спал, все усердно работали». Оставь остальное мне и отдохни немного. Я... Он открыл шторку повозки, сказав. Я пойду увижусь с Войсом. Он вышел, затем прошел мимо граждан солдат Нельфы, а также солдат Войса. Он двинулся к передней части процессии. Впереди стоял Войс, словно ожидая прибытия Райнера. Он посмотрел на повозку, в которой скончался туале улыбаясь. Глядя на лицо Войса... О чем тут радоваться? Спросил Райнер слегка резким тоном. Войс пожал плечами. Эх, нести бремя этих людей! Какая трогательная фраза! сказал он довольно неискренне. Поэтому Райнер впился взглядом Войса. Вблюдок! Ты издеваешься надо мной? Да! Войс кивнул, затем он улыбнулся. Да, кстати об этом. Даже если кто-то такой бесполезный, как туалет Эльфийский, умрет, это не сильно повлияет на нашу ситуацию. «Если ты паникуешь по таким мелочам, то ты действительно глуп». Услышав это, Райнер побежал к Войсу, его кулак сжался и поднялся, поворачиваясь в направлении лица Войса. Войс все еще стоял с этим улыбающимся насмешливым лицом, наблюдая за действиями Райнера. Как раз когда кулак был в дюйме от его лица, «В любом случае, то Алисан ещё не умер», — вдруг сказал Войс. Эти слова заставили Райнера издать ошеломленный звук. Ему удалось остановить кулак от удара по лицу Войса, но Войс повернул свое лицо так, чтобы кулак соприкоснулся с его лицом. «Ай!» Он притворился, что его отбросило в сторону ударом кулака и приземлился на землю. Затем он прижал руку к своему нетронутому лицу и сказал, «Ты ударил ребенка, который ничего не сделал? Ты мне должен! Поэтому, пожалуйста, верни мне эту услугу в будущем!» «Не беспокойся об этом. По сравнению с тем, что ты сейчас сказал...» Толи не умер, он не умер, но я был свидетелем этого. Смерть Толи, его пульс, его дыхание прервались. Да, я был тем, кто остановил его сердце и дыхание. Так что если я захочу, чтобы он пошевелился, это будет просто. В любом случае для Дарунио перенос смерти. А этот тот лечебный камень, который дал Кифарсан. Если его использовать, то такую рану можно легко излечить, хотя цена довольно высока. «Тогда Туали... он... да, он все еще жив!» Услышав это, Райнер обернулся, думая вернуться в повозку. «И в этот момент... но да, жить ему или умереть зависит от моего настроения!» Сказал Войс. Услышав это, Райнер остановился и обернулся. «А? Ты сделал это, чтобы заставить меня помочь с твоим планом? Нет. Но я чувствую, что даже если я не возьму Туали на в заложники, ты все равно поможешь мне». «Тогда зачем ты это сделал?» Войс рассмеялся. Смех звучал как насмешка, как будто он смотрел на Райнера с высока. «Это просто. Потому что Райнер сам, ты... Немного слабее, чем я ожидал». Райнер не мог понять значения этих слов. «Слабый». Возможно, он был действительно слаб. Он не мог ничего сделать перед богиней, которая вышла из тени Войса. Выходит, он не смог оправдать ожидания этого парня». Но Рейнер не мог понять, как это связано с туале. Он не мог понять, о чем думал Войс. Войс сказал, «Разве это не так? Ты был свидетелем того, как Роланд уничтожил многих граждан эльфа, но не позволил мне использовать Рул Фрагмей, чтобы остановить солдат Роланда. Что это значит? Чего ты добился? Это война, ты знаешь? Но ты все же запретил использовать такое опасное оружие. Нечто подобное нельзя использовать людям. Пожалуйста, перестань так шутить. Противник напал первым». Так что мы можем лишь контратаковать. Противник хочет убить нас. Так что нам остается лишь убить врага. Ты не понимаешь даже этого. Но хочешь нести бремя жизни других людей? Нести бремя жизни граждан? Не используя оружие? Правда. Правда. Райнерсон, оставь свои грёзы на ночь, когда ты спишь». Он перестал улыбаться. Он стёр с лица свою веселую улыбку и посмотрел на Райнера. «Но на поле битвы нельзя шутить по этому поводу». «Ты хочешь, чтобы все твои товарищи умерли только из-за этого наивного мышления?» Райнер не смог ничего возразить, потому что то, что сказал Войс, было правдой.